Глава четвёртая. Экзамен сдавательная. Невозможно, нерешаемо, недоказуемо. Экзамен расставит все по местам. Быстро, качественно, надежно. Прояснение мозга за 20 минут. По скриптам. С гарантией. Проверено студентами. Хорошо живет на свете Винни-Пух, потому что не поёт он своей песни вслух, ибо только попытался, пыль и знатно понаглотался. потому и не поеду в дороге Венни-Пох. Примерно такие мысли одолевали обнявшую коня за шею и страдавшую от внезапно открывшейся морской болезни меня. А все началось в селе, когда была отослана жабка и пришлось пересесть на почтового коня. Ничем иным, кроме наглой морды и отвратного характера, данный конь от тысяч своих подкованных собратьев не отличался. «Даже зубы!» — каюсь, заглянула. Имел по лошадиному большие и нечищенные пасты с ментолом. О том, что в природе существует дезодорант, он также имел весьма отдаленное представление, а потому мне стало дурно от одного только запаха. Но если запах еще можно пережить, затычки для носа входили в комплект проката коня, то вот сесть на это хвостатое чудо после жабки было кощунством. Конь же без пупырышков, держаться не за что. За седло, а если сползет. Эти невеселые мысли не давали мне покоя, заставляя с опаской коситься на животное, которое, прочувствовав, что его боятся, игриво встало на дыбы, демонстрируя свирепость и жажду подвигов. «Я на это не сяду», — гордо воскликнула я. Работники почты пригнулись и поползли в укрытие, будто с него ожидалась массивная атака. «Данька, ну разве этот милый конь это — это?» Георг почувствовал себя мужчиной. «Ну, как всегда». «Нет, чтобы дракона, любимый, принести с цветами к ужину. А тут коня не испугался. Подвиг!» Я обиженно отвернулась. «Ну, Данька, ну смотри, он же милый. Ты ему нравишься!» Продолжал увещевать Георг. «Смотри, какие глаза добрые!» Я неосмотрительно взглянула таки в глаза животинки. «Ой, лучше бы я этого не делала. Смерть во цвете лет под колесами, тьфу ты, копытами средневекового транспортного средства — никогда не прельщала меня. «Ну Данька. Да, и когда на двадцать пятом уговоре я даже тихонечко, бочком, дошла до этого самца, альтар, успевший оседлать своего коня и утрясти все вопросы по прокату, скомандовал. «В путь!» И они поехали. Без меня. Мерно цокали копытами наши кони, вздымая клубы противной дорожной пыли. Чует сердце, что когда мы окажемся в городе, моя шевелюра перестанет выделяться бодрой зеленцой, сравнявшись по цвету с половой тряпкой придорожного трактира. Но даже такое попрание гигиены заботило в меньшей степени. В горле опять поднялся ком, и меня самым унизительным образом вырвало прямо на тракте. И вы думаете, эти два аристократа остановились? Как бы не так, они еще и ржали, как кони. Или это даже кони ржали? «О, пиво с бузиной налью! Пурген уже не в моде. Нужно действовать проверенными общепитом способами. А что? Там продают пиво с бузиной. Сама видела. Вот угощу магов. Как же они мне дороги. Самым лучшим пивком. С яблочным вкусом. Пусть наслаждаются, а уж как наслаждаться буду я». Пожалуй, лишь эти мысли помогли мне дотерпеть до города. Бренча доспехами к нам бодро припустили стражники. Один матерого вида рецидивист глаз оценил никчемность моей прически, опухшее личико и рвотные позывы и решил, что никакой контрабанды у меня при себе не имеется. А значит, можно даже не приближаться. И документы не проверил. И хорошо, ибо документов у меня еще не было. Воничное обещала сделать, но пока не успела. Почтовое отделение, где меня избавили от компании Копытного монстра, располагалось прямо за отделением местной таможни. Ушлые почтовики решили не упускать прибыли. По договору проката сдать транспорт мы должны были в первом же увиденном почтовом отделении, но за доплату – нашли дураков платить полстоимости аренды – могли продлить договор на условиях пользования, составленных до городского массива. Мы не отличались ни обилием денег, ни отсутствием мозга, ни тем более жаждой любоваться и осязать доблестных четвероногих, а потому сдали транспорт в предназначенной для этого конюшне. Теперь, оказавшись на твердой земле, вдохнув привычный грязный воздух, я чувствовала себя как никогда счастливой. Ничто не качалось, не плыло и не заставляло страстно желать уединения с природой. Мир снова стал прекрасен и удивителен. «Данька, ты там чего?» Георг, как всегда, был тактичным и предупредительным. «Пошли уже, хватит со скамейкой обниматься. Не убежит она. Ее цепью приковали, чтоб вора не унесли». Недовольно подняла голову на этого обламывателя-любителя и нехотя встала. «Скамеечка, как мне будет тебя не хватать? Деревянная, тепленькая, такая удобная, такая манящая. Я бы на тебе даже поспать не отказалась после такой дороги. И заснула бы, ведь ты такая хорошая». Признаться, в любви скамейки не позволил альтар, с видом мученика, которого отказались сжигать. Зато спровадили проповедовать темным и убогим, потянувший меня за собой. Георг хмыкнул и собрался повеселиться, но нести мой рюкзак главный маг не сподобился, а у меня обе ручки были заняты, так что именно наш веселый временно стал главным носильщиком. Я перестала жалеть, что увязалась за магами, едва альтар вывел нас к невысокому, но вполне приличному трехэтажному зданию, где, судя по всему, мы должны были ночевать. И то хорошо. После такого насыщенного дня хотелось лишь упасть на кроватку и отбыть в объятия морфея. Впрочем, можно и без объятий, я не обижусь. Главное — кроватка и сон. Расплачивался маг, я же всячески изображала модель, то есть вешалку для собственной одежды. Существо глупое и крайне неодушевленное, не требующее личного знакомства. Альтар почему-то ничего против не имел, с облегчением наблюдая за выбранным стилем поведения. У, месть будет страшна, наверное, когда проснусь». Тем не менее, отсутствие интереса к моей персоне оказалось весьма кстати, ибо в моем мире даже у детей за загранпаспорта переснимали при регистрации в гостинице, а здесь? Здесь прокатило и так. Вот что значит вовремя заплаченные 150 монет. Звякнул колокольчик, послышалось недовольное сопение, намекающее, что лучше забрать свои пожитки, ибо до полного их исчезновения оставалось всего ничего. Георг недовольно ткнул мне в руки рюкзак и протянул администратору свои документы. А я. Я продолжила притворяться ветошью, то есть моделью. Закончив с формальностями, альтар взял ключ. И Георг взял ключ, а мне ключ не дали. Но мы же не сдаемся. Мы так слегка отступаем под тяготами судьбы, чтобы вернуться и всем накостылять. Вот и сейчас, нисколько не смущаясь, всего лишь покраснев от кончиков пальцев до макушки, Я бодренько припустила за альтаром, намереваясь выселить его из номера в пользу бедной и несчастной ветоши. Облом. Выселять не пришлось. И даже ругаться за двуспальную кровать. Номер мне отдали сразу, будто и не собирались здесь жить. И ведь не собирались. Он даже вещи не оставил, быстро умотав куда-то и предупредив, что завтрак в восемь. И коли опоздаю, они меня ждать не станут. Ага, сейчас, не станут. Я же, как репей, пока не найду, кому прицепиться, не отстану. тем более в незнакомом городе, тем более одна, тем более и Кикимора. Позор, позором не будет, не испортить лучшие дни их путешествия. Опозорить новообретенный род – это как-то не камельфо. Впрочем, недовольство и раздражение испарило, и стоило заглянуть за закрытую дверцу и обнаружить самую настоящую ванную, белую, красивую, с краником и теплой водой. И совершенно все равно, должно это чудо находиться в поросшем деревне мире, или нет. Я просто наслаждалась водичкой, смывая прелести долгой конной дороги. О том, что бывают путешествия и подлиннее, старалась не думать, чтобы не травмировать свою детскую психику. Она мне еще пригодится. Наплескавшись вдоволь и закутавшись в полотенце до самых пяток, я возлюбила весь мир. Счастье есть на белом свете. Желудок противно заурчал, напоминая как быстротечные минуты покоя. Расколупав рюкзак и радостно запрыгав при виде чистого бельишка и сарафана, отчего полотенце не очень прилично задралось, но я же одна в комнате живу, так что нечего стыдиться. Я переоделась и отправилась в самый важный и жизненно необходимый квест. Путь лежал мимо церберов и великанов, страшных хранителей врат и добродушно-пузатого повара. который, взглянув на мою печальную мордочку, сам подвинул миску с супом поближе. Хм, видимо, питание включено в стоимость проживания. Иначе я подобную щедрость объяснить не в силах. «Нет, десерт был явно лишний», — думалось мне, когда я поднималась по лестнице. С каждым шагом расстояние между ступеньками увеличивалось, и я собиралась с мыслями всякий раз, планируя поднять ногу. И не пила же вроде. Мозг радостно подсунул воспоминания с условным названием. «Данька и кисель». То-то повар так косился, когда я вторую чашку осушала. Но ведь не было. Не было там алкоголя. Самым дорогим, зеленой шевелюрой, клянусь. Споткнулась я случайно, но, как говорится, все к лучшему. Эту истину я вкусила, осознала и прониклась, едва сделала свой первый условно четвероногий шаг. Лестница больше не покачивалась и даже ступеньки не вырастали. Вот только как-то укоризненно смотрели на меня с лестничной площадки носки дорогих сапог. А потом их обладатель совсем уж без поднял тельце кикиморы, моё тубиш, и, как нашкодившего котенка за шкирку, понёс в номер. А я что? Я ничего. Доставка — это даже хорошо. Не придется ползти дальше. Кажется, я заснула прежде, чем меня перенесли через порог. Никогда не думала, что спать в обнимку с подушкой — Такое несравнимое удовольствие. Она теплая, она мягкая. Она заботливо стягивает с тебя одеяло. Что стягивает? Села на кровати, распахнув глаза во все пять копеек. Оживших подушек с функцией похищения одеял я еще не наблюдала. Но до чего странная я, до того и чокнутый мир. Э, нет. Мир как раз обычный, просто подушка была очень... Эм... Как это сказать? Нетипичной подушкой. очень нетипичный, вот сейчас проснется эта подушка и как объяснит мне, где я была не неправа этой ночью». Сглотнула автоматически. Даже мой мозг, почти незнакомый с реалиями этого мира, догадывался, что портить отдых магу — затея травмоопасная и с рук нисходящая. Что же делать? Что же делать? Что же мне теперь делать? Мысль пришла внезапно, и, как всякая пришедшая в подобной обстановке мысль, Ничем умным не отличалась, но поскольку другие и вовсе не отметились, то. «А-а-а-а!» Вот никогда не думала, что могу так громко. Видимо, у Кикимор это особый навык заставлять всех терять ориентацию в пространстве от чудесного глазка. Альтар подскочил с кровати. Альтар проснулся. Я быстро натянула одеяло, прячась от злого злого мага, который обидел маленькую и бедную меня. Память услужливо подсказывала, кто кого обижал. Но отступать было поздно. Ничего не помню. И вообще. Он, мужчина, мог бы ей отбиться. Наверное. Дана. Альтар потер сонные глаза и что-то прошептал. Судя по взбодрившейся физиономии, произнесение абракадабры имело положительный эффект. Данька. Хмуро поправила я. Еще чего родное имя от глюка слышать. А вчера настаивала именно на нем. Тонко усмехнулся маг и поднялся с кровати. В штанах. Я едва сдержалась, чтобы облегченно не выдохнуть. Сдержалась. Почему он усмехнулся? Заговор, как есть заговор. Ничего не помню. Уперлась несуществующим рогом я, а для полноты картины оскорбленная невинность после гулянки еще и отвернулась. Неужели? Альтар уже откровенно забавлялся. И даже «я вся твоя, возьми меня»? Не было такого, с уверенностью заявила я. Всего лишь подушка в него запустила и упала. Я, а не подушка. И не на пол, а на мага. «Но ты же ничего не помнишь», заметил мужчина, засовывая руки в карманы. «Или помнишь?» «Не помню». Отступать было некуда, пришлось терпеть. «В таком случае моя версия единственно верная. И все равно не было такого», возмутилась я. «Докажи», рассмеялся он и ушел в ванную. «В мою ванную». «Больно надо». Обиженно протянула я и полезла искать рюкзак. Я, конечно, понимаю, что ходить по пляжу можно в бикини, но по комнате, в присутствии посторонних. Даже майка до середины бедра казалась коротковатой. Разыскав на кресле сарафан, который, судя по виду, жевало целое стадо, я быстро натянула одежку, и, как воспитанная девочка, принялась ждать, когда маг покинет места не столь отдалённые. Хотелось в туалет. Естественная потребность, толкающая порой на самые небывалые подвиги. Пожалуй, если бы во время марафона туалет ждал лишь в конце забега, а пить давали что-нибудь газированное, рекорд бы ставился ежегодно. Наконец, заветный уголок освободился, и, игнорируя насмешливые взгляды альтара, я пронеслась туда, куда ходят все. «Встретимся за завтраком!» — крикнули из-за двери, и кто-то вышел. Впрочем, мне было абсолютно параллельно на всяких там, ибо меня ждала ванна. В предвкушении тёплой водички я открыла кран, аккуратно проверила воду и... «Ой, холодная-то какая!» «И как он мылся!» В сердцах выпалила я. Тот альтар такой бодрый выходил. Теперь и я, бодрая. И злая, как сто тысяч обиженных жабок. Нет, сто тысяч обиженных кикимор. Хм, нелогично. Я же всего одна, и я кикимора. Логика, почему ты так любишь обламывать все сравнения?» Комнату покидала мелкими шажками. Какой бы слой самолюбия не защищало мое эго, одно дело делать вид, что ты велик и ужасен, а другое — принимать это. А хорошее быть хотелось. Подумать только. Ползала по лестнице на коленках. Мама узнает, вот стыдоба будет. Я погрустнела. Пусть в Глюкландии и чудесном, родной домик — лучшая норка, и ее всегда не хватает. «Данька, ты чего такая злая?» Георг подошел сзади и кивнул вниз. Неужели с альтаром поругалась? Ого! не вдаваясь в подробности, промычала я. Да ничего, нам только до портала дойти, а там уже столица, попытался подбодрить парень. А я почему-то загрустила, как я обойдусь без завтрака. Ведь так привыкла, что готовит серьезный маг. У самой ни за что не получится. Взять парочку уроков, пока есть возможность. Мозг услужливо подсказал, что возможности-то уже и нет. И я снова загрустила. Без мамы, папы, брата, воничные жабки. Даже без завтрака. Вот что я делать буду? Эхидная подсказка «учиться» была проигнорирована. Подсказка? Я обернулась на источник звука и зло прищурилась. Нет, это совсем невозможно. Стоит и смеется, а я, между прочим, о расставании грущу. О расставании с его завтраком. негодяй. Продефилировав мимо его высокомерного высочества без стыда и совести, я гордо пошла на запах. Кухня встретила меня радостно и по-свойски, кисельком. После вчерашних подвигов пить этот грех химика мне не улыбалась, и я осторожно отказалась. Повар не обиделся и даже не расстроился. И даже не погрустнел, словно его последние радости в жизни лишили. И даже не смотрел на меня с осуждением и даже... Да не могу я этого носить. Выпила, пришлось. Заставили, пытали. Улыбка сама льнула к губам, а глазки наверняка засветились, сделая похожей на кошку. Лепота. Сегодня кисель определенно лучше. Не такой терпкий, больше сладенький. Хотелось отпить еще глоточек, но чашка опустела. «А добавки?» Томно протянула я, призывно улыбаясь и пододвигая повару Тару. «Ну, самую малость», продолжала клянчить я. И мужчина сдался, перехватил чашку, зачерпнул из кастрюли и... «Уважаемый, а вы знаете, что подавать несовершеннолетним кикиморам настойку из цветов пятицветника запрещено?» Сурово проговорил альтар, забирая у бедолаги черпак. «Кикимора?» — вылупился захваченный врасплох повар, внимательно взглянув на меня. Я кокетливо поправила зеленую гриву. «А я думал, дриада?» Обиделась. «Не признать во мне болотницу, записав в ряды каких-то деревьев?» «Плохой дяденька». «Будьте внимательней», — посоветовал маг, вытягивая меня из-за стола. «Уходить не хотелось. Хотелось киселька. И вообще, он безалкогольный, имею право. Дайте еще». Видимо, последнее я сказала вслух, ибо улыбка на лице мага стала доброй и намертво приклеенной. «Клей, момент, и улыбка вам обеспечена». «Нельзя». И так налокалась по самые ушки. Неожиданно по-доброму пожурил альтар, оттаскивая меня от кастрюля. Как я оказалась рядом с ней, пожалуй, не вспомнила бы и под дулом пистолета: Идем, сейчас заберем Георга и отправимся. А разве мы завтракали? Нет, но тебе нельзя находиться рядом с пятицветником. Он пагубно влияет на контроль, продолжал увещевать маг, вытаскивая меня из комнаты. И откуда только на мою голову взялась? Георг встретился у выхода. Он держал мой рюкзак с явным намерением вручить его хозяйке. Отрицательный кивок альтара, и парень обреченно вздохнул, закинув поклажу себе на плечо. Прощаться и сдавать ключи мы не стали, то ли очень спешили, то ли маг это уже сделал, но ничего не помешало нам выйти из гостиницы и вернуться. Так быстро я еще не бегала, кисель манил, обещая всяческие наслаждения. «О, противный!» Знала же, что кисельчик для слабаков. Настоящие профи выбирают колу. И что меня потянуло на экзотику? Мысленно ругая себя, я прокладывала путь на заветную кухню. Попалась. Меня вздернули за шкирку. На выход. Не хочу, захныкала я, легаясь. Хочу пить. В столице выбор больше, соблазнительно проговорил альтар. И вкуснее. Точно? Верить противному магу не хотелось, но... Это же логично, столица как ни крути. «И можно купить со скидкой», — искушал маг. «Ладно». Личная жаба наступила на горло желанию и милостиво разрешила. «Идём в столицу». Альтар с облегчением выдохнул. «А скидка большая?» «Как бы между делом поинтересовалась я». «Очень», — пообещал мужчина. «И вытолкал меня на улицу, пока никакая другая, не слишком умная мысль не посетила зеленую головку». Мы шли по каменной мостовой куда-то в центр городка. Улочки становились шире и просторнее. Людей прибавлялось. Запахло ванилью, а я все оглядывалась и оглядывалась. Нос чуял запах киселька, и только железная хватка мага удерживала от необдуманных решений. И обдуманных. Я уже просчитывала варианты побега, когда маг остановился и выдохнул с облегчением. Видать, не любил кикимор за ручки водить. На душе потеплело. Сделал гадость на сердце радость. «Магистр?» Перед альтаром замер один из служителей магической таможни. Еще и здесь платить мзду. Но уж нет. И я картинно упала в обморок. Даже ручку криво откинула, чтобы правдоподобней». «Мы спешим», — сказал маг, поднимая меня на руки. Изображать загогулину стало сложнее. «Да, конечно», — проговорил его собеседник и поинтересовался. «Учебный материал?» Я чуть не вышла из роли. Материал? Я? Да как у него язык повернулся? Пусть прикусывает всякий раз, как глупость сморозит», — пожелала в сердцах. «Нет, не пособие». Слишком вежливо, на мой взгляд, ответил Альтар и пояснил. «Это пятицветник». Таможенник сочувственно вздохнул. «Вам еще повезло», — поделился опытом он. «Дриада устойчивей. Вот кикиморы». Бренные останки не выдержали словесного поругания и восстали. «Я не Дриада! Не Дриада!» «Не Дриада», — подтвердила Альтара, пуская меня на землю. Томоженник рыжей детины мигом смекнул, что дело пахнет керосином, и засуетился. «Комната четыре», — распорядился он. «Портал на главную площадь. Или вам лучше сразу в академию?» «Площадь», — выбрал маг под молчаливое негодование Георга, груженного двойной нормой вещей. Своей маг каким-то чудом умудрялся не терять. «Академия!» — не согласилась я. «Раз уж есть возможность проскользнуть на поступление, не предъявляя документы, почему не воспользоваться? Вряд ли магистры дёргают с проверкой всех абитуриентов. Может и прокатить? А если не прокатит, придумаем что-нибудь? Потеряла? Не, слишком явная ложь. Украли? Тогда по торговым рядам походить нужно. Сгорели? Само воспламенение это даже у нас не прокатило бы. Пожар? А кто подтвердит? Забыла в гостинице, когда плохой дядя напоил кисельком. Подходит. Радостная ухмылка сама расползлась по моим прежде сжатым губам. Отлично. И даже свидетели транспортировки пьяной кикиморы есть. Ну хорошо, не пьяной, а под валерьянкой. Бедные коты, если их всегда так глючат. «Академия», — обреченно согласился Альтара, чего мне захотелось чмокнуть его в щеку, в знак признательности. Тормоза успешно заржавели и обратились в прах, полностью снимая контроль с поступков. Мак шагнул в какую-то цветную лужу, желая скрыться от замыслившей пакость меня. Но кикиморы так просто не сдаются. С угуканьем я, приподнимая из мазюканой, где только успела, подол рванула за ним. Что уж говорить, наше появление было эпичным. Не в том смысле, что тут же начался столь любимый в фильмах «Махач» на 500 персон с каждой стороны. которые успешно выдают за широкомасштабные битвы. Но уж по воздействию. От нас шарахнулись все, даже преподы. Их я определила по особому прокачанному навыку терпения. Эти просто мрачно косились на ретирующегося в их ряды мага и не желающую его отпускать меня. Даже природная жадность, прекрасно осознающая, что деньги у Георга и хватать за шкирку следует того, уступила место азарту. И неслась я по коридорам Академии, которые пустели, стоило ему слышать мой чудный голос. Неслась себе, никого не трогала, в статую не врезалась. Подумаешь, на поворотах заносит. Так то от ускорения. Подумаешь, с ног кого-то сбила. Так отпрыгивать нужно вовремя. И альтар бежал. Красиво, как настоящий атлет. Я даже залюбовалась. Остановилась, как вкопанная, и любовалась. Ведь нет ничего прекраснее, чем наблюдать, как горит огонь, течет вода. И работают другие. И горел огонь ранее трепетавший в лампаде. И текла вода, видно противопожарные чары отозвались. И работал альтар, пытаясь сбить шевелюра огонек и избавиться от сопровождающего его грозового облачка. А оно настырное, лучше меня нервы мотает. Даже обидно стало. Стою я такая интересная, нечесанная, не крашеная, в рваном сарафане, а вокруг красивый мужик бегает, бегает, бегает. И не от меня, и не ко мне. Вот что за справедливость. А я голодная, а мне кушать хочется и пить. киселючек где ты, родной? С тобой все так просто и весело. Села я и заплакала. Но не на берегу, Рио, чего-то там. А прямо на полу в коридоре. Хорошо хоть теплый с подогревом. Позаботились магистра о страждущих своих. Плюсик им в карму. И меня начала в сон клонить. Клонила, клонила. Соблазняла, соблазняла. А я что? А я, кикимора, нас не соблазнишь. Меньше чем через минуту я отрубилась.